«А начнешь объясняться по-итальянски, то выйдешь тройная дура», сказал он ей после долгого спора. «Так ты не запускай. Я не виновата. Если бы у меня были деньги, оставь меня в покое, ради Бога!» со слезами в голосе Михайлов и, заткнув уши, ушел в свою рабочую комнату за перегородкой и запер за собою дверь. «Бестолковая», сказал он себе.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 и отпер дверь.